что определять время запуска первой модели в производство нужно с инженерной точки зрения, а Майлс настаивал, что только с точки зрения выгоды для фирмы. Согласись я на это, Вилли поступал бы на рынок таким же недоделанным и непрочным, как другие приспособления, для облегчения домашнего труда. И его владельцы, если не инфаркт, то уж во всяком случае сжогут, точно заработали бы. Помирил у нас Белл Даркин. Если бы она на меня нажала,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 Увы, на мое суждение оказывали большое влияние размеры ее бюста. Она милостливо разрешила мне рассказывать, как одинок я был до встречи с нею, и ласково отвечала, что ей хотелось бы узнать меня получше, ибо она испытывает ко мне нечто большее, чем просто симпатию. Наконец, Белл согласилась соединить свою судьбу с моей. Это случилось вскоре после того, как она помирила меня с майлсом «Дэн, милый, у тебя задатки великого человека».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 Вместо этого я переписал на ее имя часть моих акций. Правда, сейчас я не очень-то уверен, кто из нас первый предложил заменить кольцо акциями. После этого я стал работать усерднее, чем раньше. Придумал самоопорожняющееся мусорное ведро и мойку, укладывающую вымытую посуду в кухонный шкаф. И все были счастливы. Все, кроме Пита и Рики. Пит игнорировал Белл, как и все, что он не одобрял, но изменить не мог.